Выходит, из-за куска червивого мяса матросы смеют нарушать дисциплину? В годы войны мы еще и не то жрали, любезнейший. И все-таки Кленк стоит за матросов, а не за офицеров. Молотящая, угрожающая мелодия ширится, возмущение нарастает. Капитан отдает приказ всему экипажу выстроиться на палубе. Спрашивает, кто недоволен пищей. Замешательство. Несколько человек выступают вперед, и мгновенно, каким-то неуловимым маневром, лучшие из матросов, зачинщики, бунтари, отрезаны от остальных, между ними и их товарищами широкая, неодолимая, грозная полоса отчуждения, ну и ловкачи эти офицеры. Одним махом прижали к ногтю мятежников, бунтовщиков. Остальные испуганно жмутся друг к другу. Кучка вожаков отделена канатом, загнана в угол. Вот они стоят, эти горлодеры. Жалкая трясущаяся горсточка людей. Их накрывают брезентом. Под ним какое-то слабое, смешное копошение. На брезент... Направленный дуло винтовок, звучит команда спокойная, четкая. Лицо какого-то матроса, его широко раскрытый рот, вопль, раздается команда «Пли!» Тишина. Винтовки молчат. Людьми и на экране, и перед экраном овладевает головокружительный порыв. Зачем они так долго ждали? Но теперь это началось, теперь они восстают, теперь их не остановишь, и люди перед экраном ликуют, аплодируют людям на экране. Под звуки свирепой, торжествующей, молотящей, омерзительной музыки они аплодируют тому, что происходит на экране, бешеной, смешной и жуткой охоте на офицеров, которых вытаскивают из самых неожиданных укрытий и бросают за борт в беззаботно вздымающиеся волны, в том числе и тщедушного судового врача вместе с его пенсне. Гигант Кленк сидит, затаив дыхание, тихий, как мышь. Запретить это? А какой смысл? Это есть. Люди вбирают это с каждым вдохом. Это существует в мире. Это само целый мир. Не отрицать. Это бессмысленно. На это нельзя не смотреть. Эту музыку нельзя не слушать. Это нельзя запретить. Спускают флаг. При неистовом ликовании по флагштоку ползет другой. Красный флаг. Теперь всем командуют матросы, но машина работает безотказно. Осененный красным флагом броненосец входит в порт города Одессы. Горожане боязливо глазеют на красный флаг, изумленно разевают рты, радуются. Дыхание учащается, крик восторга рвется наружу. Люди стекаются к кораблю, сперва поодиночке, потом их становится все больше, потом весь город совершает паломничество к телу убитого матроса, перевезенного на берег. Множество лодок кружат, у корабля под красным флагом жители делятся с матросами своими скудными припасами. Кленк злится. Что же, другие так и будут сидеть сложа руки? Спокойно все стерпят? Он вовсе не на стороне других, он слишком живой человек, чтобы не заразиться могучим пафосом событий, но его сердит, что этот фильм, такой правдивый в начале, перестает быть правдивым из-за подобного промаха. Он злится на фальш, но, смотрите-ка, никакой фальши нет. Появились и другие, они не сидели сложа руки, они появились Появилась лестница, широкая, грандиозная лестница, которой не видно конца. По ней безостановочно идут люди, они несут свое сочувствие восставшим. Но вот уже на лестнице и те, другие, по ней спускаются казаки, винтовки наперевес, спускаются медленно, грозно, неодолимо, занимают всю ширину лестницы, словно дрожь. Пробегает по толпе, люди ускоряют шаг, бегут, несутся, бегут прочь, спасаются.